Наталья Тинякова «Вещий Олег». Это был яркий, исключительный артист. Его состав духа не перепутать ни с чем. При стихийном, взрывном темпераменте большая сдержанность и умение воздействовать идеи. При эпическом, масштабном охвате роли желание... Подобно конструктору составлять мозаику поступков, копаться в мелочах, читать, подолгу готовиться к роли. С ним было легко на сцене, а на репетициях совсем нелегко. Он был очень въедливым и дотошным. Пока не выстроит для себя микросхему, каркас роли не успокоится. На сцене БДТ у нас было три встречи с Олегом Борисовым в пьесе Жуховицкого. «Выпьем за Колумба», он играл молодого гения, изобретателя с признаками мании величия, работавшего над биологическим стимулятором роста. Мог сделать укол в нос, от которого у человека вырос бы хобот. Это он так шутил, доказывая своим коллегам, малоспособному и завистливому лаборанту, его играл рецептор, и ученому с практической жилкой, Олег Басилашвили силу своего изобретения. Зрителям этого доказательства не требовалось. В то, что перед ними гений, новый Колумб, верилось сразу, безоговорочно. Вакцину, которая превращала уродок в красавец, ему предстояло испытать на мне. А играла я уборщицу в их институте и должна была по замыслу гения стать то ли Клеопатрой, то ли Афродитой, не меньше». Специально для этой метаморфозы Георгий Товстоногов привез из-за границы новейшую мигающую лампу. По-моему, это было впервые в СССР такое светопреставление. Мы с Борисовым танцевали, а из зала казалось, что парили над землей, то разлетаясь на тысячи мелких осколков, то снова собираясь вместе. Я танцевала в комбинезоне телесного цвета, как будто голая, а он в белом халате с острой бородкой в непроницаемых темных очках. Борисов от природы был легким, пластичным, с сильным элементом музыки и в душе, и в теле. И эта фантастическая лампа только усиливала впечатление. Однако эксперимент ученого кончался провалом. Я не выдерживала бремени красоты и портилась внутренне, человечески, и уже не подлежала восстановлению. Сегодня было бы любопытно вспомнить, пересмотреть тот спектакль. Только ничего не зафиксировано на пленке. Ничего не осталось от театрального Борисова той поры, кроме нескольких сцен, снятых наскоро в телестудии. Разумеется, те, кто это видел, будут помнить, пересказывать своим детям, как легенду, как миф. Миф о чудесном даре, самовластной, гордой душе. А кроме этого, как не печально. Артисту нечего оставить потомству. К тому же право на легенду нужно еще заслужить, выстрадать кровью. Борисов выстрадал. Я уверена, что легенда об Олеге Борисове в трех мешках сорной пшеницы, останется надолго. В этом спектакле у нас не было общих сцен. Наши истории не пересекались. Борисов играл в основном со Стржельчиком, Демичем и Медведевым. Но главными и любимыми его партнерами стали собаки. В повести Тиндрикова много о них говорится как они воют, когда беда грозит хозяину, как окружают его мертвое тело. Товстоногов направил Борисова на живодерню, отобрать двух дворняк, приручить и с ними репетировать. Посредине театрального дворика поставили огромный вольер, выделили деньги на питание и повесили табличку «Никому, кроме Борисова, собак не кормить». Их было два брата меньших — Ваня И Вася. Все спрашивали у Борисова, почему у них человеческие имена. А почему бы нет? отвечал Олег. Я сам, сын Ивана, и у них будут теперь человеческие имена Иван и Василий. Родства не помнящие. Но Василий упорно на новое имя не откликался, поэтому вскоре стал малышом. А Ванька был не такой уж дворняжка. Что-то в нем было от шотландского пастушка, во всяком случае такой же рыжий, радостный, как Коли. И когда Олег пригласил его домой, ему там, конечно, понравилось больше, чем в театральном вольере. Этот пес долго жил у Борисова, снимался с ним в кино и потом переехал в Москву на правах члена семьи. В том спектакле Олег Борисов сыграл одну из своих главных ролей. Может, главней потом будет только роль в Кроткой. Он был всестрастен, бесстрашен, крича о своем понимании мира, о своем отношении козлу, злу, ко всему черному в человеке. Это был уже не крик персонажа, это был вопль самого Борисова, адресованный всему человечеству. Когда он срывал протез со своей руки, А кистерев, которого он играл, был инвалид, замахивался на своего врага, Божеумова. Нам казалось, что происходит землетрясение, как будто из вулкана взлетали камни под самое небо. Зрители признавались, что им было страшно за жизнь артиста. И нам было страшно. Но мы понимали, что иначе он не сыграет, что иначе не мыслит своего существования в этой роли. И еще одна особенность в «Трех мешках», да и в других спектаклях тоже. С ним нельзя было позволить себе недоиграть, что-то сделать в полсилы, потому что он, с момента появления в театре, был в абсолютном накале и того же требовал от других. Всем передавался его нерв, его ритмический ток. В «Дачниках» Горького, нашей третьей совместной работе, Борисов был поразительно красив. Он играл инженера Суслова, а я его жену Юлию, весьма фривольного нрава, затевающую на глазах у мужа романчик с одним из дачников. Это была красота сдержанности, красота ума, а совсем не картинная красота, к которой многие так стремятся. Он не делал на голове куафюр, вообще мало пользовался гримом. У него на сцене были другие задачи. Я не могу представить себе Олега Ивановича Борисова с таким же нутром и с такой же страстью, но с миловидным миндальным лицом первого любовника. Такое лицо мужчина вообще противопоказанное и очень вредно. Куда цени? Красота духа, красота тайны. А именно этим Олег Борисов был сполна наделен. В финале «Дачников» у Борисова был потрясающий монолог, очень пророческий и циничный. Он говорил от лица русского обывателя, мещанина, насмехаясь и глумясь над любой общественной деятельностью, над россказнями, призывами и идеями. Как-то даже рисовал, выжигал в воздухе руками революционные плакаты и лозунги. Это и тогда было страшно, во времена застоя и было бы страшно теперь. «Дайте нам просто хорошо поесть, отдохнуть, и вообще ставьте, наконец, в покое», — говорил инженер Суслов от имени своего сословия. И это вдруг становилось народным воплем, вырвавшимся из самого сердца национальной идеи на все времена». Многие находили, что у Борисова чрезмерный талант, злой, остервенелый, но для меня он, прежде всего, идеальный партнер, мыслящий, высокий профессионал, владеющий всеми жанрами, от комедии до трагедии. В этом я убедилась еще раз, снимаясь в его Бенефисе Лебединые песни. Это была наша четвертая встреча и последняя. Бенефис режиссировал его сын Юрий, давая возможность отцу сыграть не несыгранное, хотя бы во фрагментах. Это был букет классических ролей, от Гамлета до Привратника в Макбете. Но главное в том бенефисе — Гоголь. Борисов рожден не только для Достоевского, Шекспира, Горького, но и для гиперболы, гротеска, совершенно невероятных фантастических событий Гоголя. Из его гоголевских ролей помню только Кочкарева в кино. А Хлестакова в БДТ он так и не сделал. Тем интереснее было следить за тем, как поведет себя повзрослевших Хлестаков, постаревший Чичиков. Я была приглашена на роль помолодевшей коробочки. Все это происходило в Москве, куда уже давно перебрались и я, и Борисов, и было приурочено к его шестидесятилетию. Играл он ярко, чертовски смешно, так что в кадре я даже раскололась от одной его гримасы. А когда дошло до торговли мертвыми душами, вдруг из глаз сверкнули молнии, и он превратился в грозу. Стало даже не по себе. Перед съемкой мы вспоминали БДТ, свои лучшие роли, свою молодость. Борисов не изменился. Был такой же строгий, огромный. Эта огромность его не помещалась ни в один театр, ни в один объектив камеры. Он ограмлял собой то пространство, куда приходил — Киев, БДТ, Хат. И в этом пространстве всегда была жизнь.